Федералы сочли, что при нынешней численности населения содержать все эти ФБР, АНБ и прочих получается накладно и неразумно, поэтому всех свели под одну крышу как раз ДБО. Он уже агент и еще старший специальный, удивился я. Да, я его знаю, он в Гарден-Сити, Канзас, был кем-то вроде... А черт знает, кем он был. Он всем подряд занимался. В прошлом он коп, работал в Канзас-Сити, насколько я помню.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 Вроде нормальная версия, относительно. Впервые слышу, чтобы с анализами ошибались. Образцы перепутали, я так понял. Немой, проверили. Понятно. И все же ищут они тебя зачем? Чужой и чужой. Вас тут целый анклав. Что в тебе такого? А что Пикет говорит? А что ты скажешь? Усмехнулся Мартинсон, ответив вопросом на вопрос.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 «Ради такого дела нашлось бы и достаточно доноров в нашем анклаве». «Но федералы рычаг терять не хотят, так что всё это будет храниться в тайне». «И где Пикет сейчас?» «Вроде бы сегодня собирался улетать, но не знаю, я улетел раньше». «Куда, кстати, ты не знаешь?» «Гарден-Сити, самолёт был оттуда. Там вроде как оперативный центр ДХС организован теперь по работе с нефедеральными территориями». «Интересно, Пикет и раньше был Федом или сейчас нанялся к ним?»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 И мне было ее жаль. И мне было с ней трудно именно потому, что хорошего человека обижать тяжело и мучительно. А я точно знал, что просто использую ее. И все равно, если Настя узнает... «Пикет вычислил, куда ты отправился дальше», — сказал Мартенсон. «Было бы смешно, если бы он не вычислил», — хмыкнул я. «Куда еще мог отправиться чужой из Баффала, если не сюда?» Мы не дали ему информации. Ни я, ни Поплавский. Но он опрашивал людей. «А тебя уже многие видели и знают. Это понятно».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 Как вывести меня к федералам? У нас же никакого трафика нет. А ехать на машине самостоятельно через бандитские земли — это уже даже и не русская рулетка, а намного хуже. Воспользоваться авиацией? Вот это ближе, если, например, меня как-то нейтрализовать и вывезти за город. А туда опять же, например, прилетит вертолет. Хотя для вертолета далеко. Что бы я сделал, если бы похитил сам себя, и мне надо было бы меня вывести? Нужен самолет.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 вывести форт Макмюррей и вызывать самолёт. Или, если использовать Баффало как базу, например, дадут там федералам базу строить. Хоть в Вайоминге их и не любят, но думаю, что федералы смогут быть по-настоящему убедительными. Тогда можно прилететь и на вертолёте с дабаками, например. Нет, стоп, не получится, это рейс туда и обратно. Всё равно заправлять надо. Если только не выделять еще и большой вертолет с грузом топлива для вертолета поменьше и организовывать дозаправку, смысла нет, проще самолетом до Форт Макмюре, да, именно так. То есть надо оглядываться, получается. И Насти вдвойне, потому что она, такая же, как я, и еще она такой рычаг против меня, которым понятно все. Закончилась спокойная жизнь, Матьева.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 Только результаты его анализов я еще не знаю. Но Терренс приглашен ко мне на барбекю, там и поговорим.